Глава 17. Для мистера Бертрома и Марии это и вправду был день торжества. Такой победы над благоразумием Эдмунда никто не ждал, и она привела их в восторг. Теперь уже ничто не мешало дорогому их сердцу предприятию, и, ликуя, удовлетворенные во всех отношениях, они наедине поздравили друг друга с завистливым безволием, которому и приписали эту перемену. Пусть Эдмунд по-прежнему напускает на себя серьезность и говорит, что их затея ему не нравится, что выбор пьесы он и вовсе не одобряет, а все таки все вышло, как они хотели. Он согласился играть, и лишь потому что уступил своему себелюбию. В их глазах Эдмунд спустился с нравственной высоты, на какой всегда был прежде, и оба они от того стали и лучше, и счастливее. С Эдмондом они, однако ж, повели себя при этом безукоризненно, ничем не выдали свою бурную радость, разве только едва заметной тенью улыбки. И, казалось, они почитают замечательной удачей, что избавлены от вторжения в их общество Чарльза Медекса, как если бы им его навязывали помимо их воли. Им ведь только и надобно было, чтобы все происходило в семейном кругу. С появлением среди них незнакомого человека, стало бы так неуютно. И когда, развивая эту мысль, Эдмунд намекнула своей надежде ограничить число зрителей, они под влиянием минуты готовы были любезно пообещать все что угодно. Все были отменно настроены и воодушевлены. Тетушка Норрис предложила придумать ему костюм. Мистер Йейтс заверил его, что и в последней сцене Анхельта с бароном можно дать волю живости и выразительности, а мистер Рашоуд взял на себя труд подсчитать, сколько у него реплик. «Может быть, теперь и хоть охотнее нам поможет», — сказал Том. «Может быть, ты ее убедишь?» «Нет, она совершенно непреклонна. Она ни в коем случае не будет играть». «Вот как! Ну, хорошо!» И ни слова более. Но Фанни опять почувствовала себя в опасности, а равнодушие к опасности уже начинало ей изменять. В постарате перемена в Эдмонде вызвала не меньше радостных улыбок, чем в усадьбе. Мисс Крофорд, они были очень к лицу, и вмиг, обретя прежнюю веселость, она стала входить во все подробности, а это, конечно, не могло на него не подействовать. Разумеется, он прав. Нельзя не уважать подобные чувства, и он рад, что решился на это. И утро проходило во всеобщем довольстве, если и не таком уж глубоком, зато таком сладостном. Была от него польза и для Фани. Поддавшись уговорам мисс Крофорд, миссис Грант со своей обычной благожелательностью согласилась на роль, которую прежде навязывали Фани. Вот и все чем порадовал бедняжку этот день. И даже это известие, переданное ей Эдмундом, причинило внезапную острую боль, потому что она обязана теперь именно мисс Кроуфорд, Именно ее добрым старанием должна быть благодарна, и говоря об этом, как и заслуги мисс Крофорд, Эдмунд сиял от восхищения. Теперь она в безопасности, но безопасность не принесла ей покоя. Никогда еще не было у ней так неспокойно на душе. Ей вовсе не казалось, будто она поступила дурно, но все остальное вселяло в нее тревогу. И сердцем, и разумом она равно была против решения Эдмунда. Не могла она оправдать его непоследовательность, а то, что благодаря этой перемене он счастлив, приводило ее в отчаяние. Ревность и смятение снедали ее. Мисс Крофорд подошла к ней веселая, и это ее оскорбило. Дружески заговорила с нею, и Фанни стоило труда ответить учтиво. Вокруг нее каждый был весел и деятелен, упоен собственной значительностью и собственными успехами. У каждого был свой интерес, своя роль, свой костюм, своя любимая сцена, свои друзья и союзники — все были заняты совещались, сравнивали или находили развлечения в шутливых причудах. Она одна была печальна и никому не нужна, ни в чем не участвовала, могла уйти или остаться, могла окунуться в их шум и суету или удалиться в уединение восточной комнаты, и никто ее не замечал, и ни разу ее не хватился. Ей уже чуть ли не казалось, будто все, что угодно предпочтительней, ее теперешнего положения. Миссис Грант была незаменима. Это о ней говорили, что добрый нрав делает ей честь. С ее вкусом и временем считались, в ее присутствии нуждались. Ее общество искали и оказывали ей внимание, и превозносили ее. И вначале Фанни едва не стала завидовать роли, которую та взялась исполнить. Но раздумье пробудило в ней более достойные чувства — Она признала за миссис Грант право на уважение, какого сама она никогда не заслуживала. И даже достаньте ей еще большее уважение, чем миссис Грант, если бы она присоединилась к затее, которую, думая хотя бы о дядюшке, следовало полностью осудить, вовсе не стало бы у ней легко на душе. Как скоро поняла Фанни, не ей одной было грустно. Джулия тоже страдала, хотя и не столь безвинно. Генри Крофорд подшутил над ее чувствами. Но она так долго принимала его благосклонное внимание и даже искала его, притом далеко не без причины к сестре, что должна была бы уже исцелиться. И теперь, когда невозможно было не видеть, что он предпочел Марию, она покорилась, нисколько не тревожась за положение сестры и даже не пытаясь образумиться и успокоиться. И либо... Сидела в угрюмом молчании, охваченная такой печалью, которую ничто не могло развеять, при которой не было места никакому любопытству и не могло позабавить острое словцо. Либо, благосклонно принимая внимание мистера Яйца, с насильственной веселостью разговаривала с ним одним и насмехалась над игрою всех прочих. Первый день-два, после того, как Джулии была нанесена обида, Генри Крофорд пытался все загладить своим обычным манерам, чрезвычайной обходительностью и комплиментами, но не настолько о том заботился, чтобы несколько раз подряд получив отпор, продолжать свои попытки. И скоро, поглощенный пьесой и не имея времени более, чем на флирт с одной девицей, он стал равнодушен к их размолвке, вернее, даже щелл ее удачей, которая тихонько положила конец. Тому, что в недалеком будущем могло породить надежды, ни у одной только миссис Грант. Ей было неприятно видеть, что Джулия не участвует в пьесе, сидит в сторонке и никому нет до нее дела. Раз тут и речи нет о счастье Джулии, а Генри самому виднее, в чем состоит его счастье. Раз он с обезоруживающей улыбкой ее заверил, что ни у него, ни у Джулии никогда не было серьезных мыслей друг о друге, ей только и оставалось вернуться к своим опасениям касательно старшей сестры. Умолять его не слишком ею восхищаться, не рисковать своим спокойствием после чего она с удовольствием приняла участие во всем, что радовало все молодое общество и что в особенности служило к развлечению двоих, которые ей были так дороги. «Я даже удивляюсь, что Джулия не влюблена в Генри», заметила она однажды в разговоре с Мэри. «А я полагаю, она влюблена», — холодно отвечала Мэри. «Я думаю, влюблены». «Обе сестры?» «Обе? Нет-нет, этого не может быть. Смотри, не намекни ему на это. Подумай о мистере Рашуте». «Лучше посоветуй мисс Бертрам подумать о мистере Рашуте. Ей это пошло бы на пользу. Я часто думаю об имении и независимости мистера Рашута и хотела бы, чтобы это досталось другому. Но о нем самом...» Я никогда не думаю, человек с такими земельными владениями может представлять графство в парламенте, может пренебречь профессией и заседать в парламенте. Наверное, он и вправду будет скоро в парламенте. Когда воротится сэр Томас, кандидатуру мистера Рашута, наверное, выставят от какого-нибудь избирательного округа. Но пока не нашлось никого, кто бы его надоумил, что пора действовать. «Сколько великих дел ждет сэра Томаса, когда он воротится домой!» Помолчав, сказала Мэри, «Помнишь обращение к табаку Хокинса Брауна в подражании Поупу?» «О чудо-лист, чей дух дарует разум, солдатам скромность, слугам церкви разум!» «Я б такую написала пародию! О, сэр!» «Чей властный вид дарует разум щедроты чадом у разум?» «Не правда ли подходит, миссис Грант? Похоже, что решительно все зависит от возвращения сэра Томаса. Уверяю тебя, когда ты увидишь его в семье, ты поймешь, что он не зря и по заслугам пользуется таким влиянием. Не думаю, что мы так уж хорошо обходимся без него». У него превосходная, исполненная величайшего достоинства манера поведения, как и подобает главе такого дома, и он всех держит в повиновении. Леди Бертрам кажется имеет сейчас еще менее весу, чем при нем, и никто, кроме него, не умеет обуздывать миссис Норрис. Но Мэри, пожалуйста, не воображай, будто Мария Бертрам неравнодушна к Генри. И я не сомневаюсь, что и Джулия к нему равнодушна. Ни не то не стала бы она вчера вечером флиртовать с яйцем. И хотя Генри и Мария очень дружны, я думаю, ей слишком нравится Созертон, чтобы она оказалась непостоянной. И если б Генри вступил в игру до того, как состоялся сговор, думаю, Рашоуту не на что было бы особенно надеяться. Если у тебя такие подозрения... «Надо что-то делать, и как только с пьесой будет покончено, мы с ним серьезно поговорим и постараемся, чтобы он разобрался, чего он хочет. И если у него ничего серьезного на уме, хотя это и Генри, на время отправим его отсюда». Джулия, однако же, вправду страдала, хотя миссис Грант этого не разглядела, и от внимания многих членов ее собственной семьи это тоже ускользнуло. Она полюбила, она и сейчас еще любила, и испытывала все муки, выпадающие на долю пылкой и жизнерадостной натуры, когда она разочаровывается в пусть безрассудной, но милой ее сердце надежде и всем существом чувствует, что с ней обошлись несправедливо. Душа ее была оскорблена и разгневана, и лишь мысли, порожденные гневом, могли принести ей утешение. Сестра с которой она обыкновенно неплохо ладила, стала ей теперь злейшим врагом. Они отдалились друг от друга, и Джули не достала благородства. Она надеялась, что ухаживания, которые там все еще продолжались, приведут к какой-нибудь крупной неприятности, и Мария понесет наказание за то, что так постыдно ведет себя по отношению к ней, а также и к мистеру Рашоту. Сёстры не отличались особо трудными характерами, не расходились во мнениях, что могло бы помешать их дружбе, пока их интересы были одинаковы. Но при теперешнем испытании им не достало любви или нравственных ли устоев, чтобы сделать их снисходительными или справедливыми, наделить добродетелью или состраданием. Мария ощущала свое торжество и шла к цели, немало не заботясь о Джулии. А Джулия, стоило ей увидеть, как Генри Крофорд отличает Марию, надеялась, что это неизбежно вызовет ревность и рано или поздно заставит окружающих возмутиться. Фанни понимала многое из того, что творилось в душе Джулии, и жалела ее, но открытой близости между ними не было. Джулия не делилась с нею, и Фанни не осмеливалась ей навязываться. Каждая страдала в одиночестве, вернее, их соединяло единственно Фанино понимание. Оба брата и тетушка, занятые собственными заботами, не замечали расстроенного вида Джулии, были слепы к истинной причине его. Они были полностью поглощены каждый своим, Томом. Завладели дела театральные, и он не замечал ничего, что не имело к ним прямого отношения. Эдмунд, разрываясь меж своей театральной и истинной ролью, меж притязаниями мисс Крофорд и мыслями о собственном поведении, между любовью и последовательностью, был равно не наблюдателен. А тетушка Норрис была слишком занята пеклась обо всех необходимых мелочах их трупы, надзирала за приготовлением костюмов, всячески исхитряясь при этом, дабы побольше сэкономить, за что никто ей не был благодарен, и с тайным самодовольством сберегала для отсутствующего сэра Томаса полкроны на том, полкроны на сём, где уж ей было присматривать за поведением и оберегать счастье его дочерей.